Глава 5. Алекс стоял рядом с Локи и смотрел, как из зала выносят тело Турала. "Ты уверен, что он погиб?" всё же уточнил он. "Поверь мне", процадил сквозь зубы Ёжик. "Эта тупая гарила пробила ему череп. Вот же тварь", практически без эмоций, просто как факт, констатировал Селен. Похоже, ему окончательно снесло крышу. Локи скривился. Или он всегда таким был? Вспомни, его изначально все устраивало в сложившейся ситуации. За эти два дня это уже третье его убийство. Теперь, когда Локи на это указал, Алекс и сам подметил, что никто из бойцов, кроме разве что таинственного первого номера, не убивал практически всех своих противников. По факту, что они знали друг о друге, просто люди случайно попавшие в одну машину. Может, здоровяк изначально был каким-нибудь наемным убийцей? или психопатом. Словно почувствовав, что говорят о нём, к ним приблизился Гриша, и на первый взгляд он сам выглядел слегка растерянным. "Я не хотел его убивать", неуверенно проговорил он. Просто каждый из нас выложился на полную, и он оказался слабее. Алекс покосился на здоровяка. "Как говорил мой учитель, не говорите, если это не изменит тишину к лучшему". "В смысле?" с вызовом переспросил Гриша. "В смысле, заткнись". фыркнул он в ответ. Как сказал теперь уже покойный Турал, я просто действую в рамках данных мне условий до тех пор, пока не могу их изменить. Локи яростно посмотрел на него. В славии нет обязательного убийства, даже в рамках заданных нам чёртовых условий. У него было ещё одно поражение. Он мог жить дальше. В красные глаза Гриши мелькнуло что-то вроде вины, но уже в следующий момент Алекс почувствовал, как здоровяка вновь полыхнул лютой животной яростью. Да пошли вы, тоже мне моралисты. Сходи в соседнее помещение. Там наверняка лежит тело девушки, с которой ты дрался 3 часа назад, с простреленной головой. Да, лично ты её не убивал, но и тот тот же. Гриша ушёл из зала, громко хлопнув дверью, и, разумеется, выбив её из петель. Второй хлопок случился, когда она рухнула на пол. Всё равно, ну, блюдок, процадил сквозь зубы Локи. Согласен, не стал спорить Алекс. Если Леон попадётся мне в следующем бою, то меня тоже не будут мучить никакие угрозы совести. Локи провёл ладонями по лицу, успокаиваясь, и резко выдохнул. Всё, надо взять себя в руки. Слушай, а ты запомнил фамилию Турала? Нужно будет найти его девушку и сообщить, что он не пропал без вести. Найдём, уверенно кивнул Алекс. К ним подошёл Лив в сопровождении четырёх охранников и указал на Локи. Ну что, следующим будешь драться ты? Локи поднялся с пола, слегка покачнувшись, но на ногах всё же устоял сам, хотя Алекс и порывался ему помочь. Только тут Селена обратил внимание, что Весельчак выглядел так, словно не ел и не пил 3 дня. Осунувшееся лицо, полые глаза, трясущиеся руки. Похоже, спонтанно использованный на девушке удар из внутренней энергии серьёзно повредил не только его энергетические каналы, но и тело в целом. Из-за прошедшие после боя три часа он так и не успел полностью восстановиться. Сами видите, он не в том состоянии, чтобы драться. Зло сказал Алекс. Давайте я пойду вместо него. Китайец покачал головой. Правило есть правило. Ты уже дрался. Да какая вам разница? Раздраженно спросил Алекс, шагнув вперед и нависнув над китайцем. Ли дал знак охране, и те отодвинули сельну в сторону дулами автоматов. Во всем должен быть порядок, настоятельно ответил Ли. Лойки успокаивающе потряпал Алекса по плечу. Все в порядке, я же почувствовал силу. Теперь мне все не по чем. Вторым на бой китаец вызвал номер одиннадцать. Похоже, это был тот самый мужик с когтями, способный мецара подбить бетон. Длинные черные ногти были видны издалека. Сам же мужик выглядел как обычный работяга, крепко сбитый, но не особо спортивный. Ничем не примечательное лицо, прическа средней длины. И такое выражение лица, словно он страдает какой-то психической болезнью. Выйдя на рынок, Локи стукнул кулаками друг о друга. Ну, начнём, что ли? Алекс уже потерял одного из новых друзей, и видеть смерть Локи ему совершенно не хотелось. Вот только сделать с этим он ничего не мог. Бессилие сводило с ума. Наверняка, будь на его месте Иван или Елена, они бы смогли спасти всех. Но навыков Алекса было явно недостаточно. Двигался одиннадцатый не торопливо, даже замедленно, что его сильно отличало от остальных бойцов, получивших далеко не первую дозу рубина. Но при этом первые же его движения растарапило локи руку от ладони до самого плеча. Хоть ожег и знал, насколько опасны когти противника, но справиться с ними оказалось практически невозможно. Сложность была в том, что одиннадцатый даже не дрался в обычном смысле этого слова. Ему не нужно было наносить удары, достаточно просто удачно махнуть рукой. Это только в фильмах острый нож в руке требует широкого и глупого замаха, а в жизни один короткий тычок или взмах кистью, и вот уже нанесён глубокий порез. А у одиннадцатого таких острых ножей фактически было аж 10 штук. Поэтому со следующим движением руки одиннадцатого пострадало уже плечо Локи. Кровь веером разлетелась по бетонному рингу, заставив Алекса заскрежетать зубами от злости. Его мозг лихорадочно искал варианты, как можно было бы помочь Локи. Но в голову ничего не приходило. Возможно, если бы он умел делать какую-нибудь дальнюю атаку с помощью ци, то мог бы незаметно помочь Локи вырубить противника, но такое, похоже, существовало лишь в аниме. И тут блуждающий взгляд Алекса наткнулся на лежащую на полу монетку. Небольшая, всего 10 копеек, но в умелых руках даже она могла стать оружием. Машка бы точно смогла метнуть её точно в глаз с метров с 10, подумал Алекс, медленно наклонившись и подобрав монетку. К сожалению, он такими навыками не обладал, во всяком случае до того, как начал постигать управление внутренней энергией. С её применением шанс использовать этот маленький метательный снаряд для помощи Локи всё-таки был. Оставалось подгадать удачный момент -то до того, как Локи истечёт кровью или получит несовместимую с жизнью рану. То есть у Алекса каждая секунда была на счету. Ну, давай, пробормотал он себе под нос. Просто удар его разок. сжав между пальцами монетку, он очень медленно начал концентрировать в ладони внутреннюю энергию. Это было довольно рискованно и могло повредить внутренние каналы, но, как и советовал тигр, пострадала бы в таком случае только одна рука. Локи теперь кружил по рингу, уходя от ударов 11-го и не решаясь нападать в ответ. Но получив ещё одну рану, он не выдержал и всё-таки рискнул нанести ответный удар кулаком по лицу И в тот же момент Алекс толкнул пальцем монетку с такой силой, что она попала точно в ухо противнику Локи. Также молча, как дрался, одиннадцатый рухнул на ринг. Я убил его, с удивлением подумал Алекс, стискивая зубы от боли. Палец, которым он запустил монету, онемел и перестал двигаться, но его это совершенно не волновало. Особых эмоций по поводу того, что он только что убил человека, Алекс тоже не испытывал. Ты это видел? спросил Локи, сойдя с ринга. вырубил одним ударом. Он с удивлением смотрел на свой кулак, словно видел его впервые. "Да, ты молодец", согласился Алекс. "Иди скорее в процедурную, пусть тебе наложат швы. Заодно очередная доза рубина поспособствует восстановлению. Правда, ещё сильнее повредит твои энергетические каналы", мысленно добавил он. "Но в данном случае важнее залечить раны". Как ни странно, того, что Алекс помог Локи, никто не заметил. Хотя среди охранников наверняка были бойцы, умеющие управлять внутренней энергией. Возможно, позже на видеозаписях можно будет рассмотреть его фееричный бросок монетки, но, если честно, Алекса это особо не волновало. Он и так ходил по самому краю с того момента, как сел в машину к Ли. На рынок вышел Ли и довольно заявил: "Итак, вы все молодцы, вы лучшие, все 10 человек". Алекс обвёл взглядом зал, пересчитав оставшихся бойцов. Он сам, номер второй, длинноволосый панк, номер третий, астронавт и мужчина лет сорока, два неприметных азиата и номер восемь, мощная женщина, сильно смахивающая на мужчину. И правда, десять, если учесть таинственного первого, Гришу и Локи. Через три часа пройдут заключительные бои, на которых вы покажете все, на что способны. Продолжил китаец. На всякий случай уточню, что убивать своих противников вовсе не обязательно. Наша цель состоит лишь в том, чтобы вы показали все, на что способны при использовании рубинового сердца. А что будет после этого? – крикнул номер три. Китайец одарил его насмешливым взглядом. Вы все будете свободны, разумеется. Более того, каждый получит по десять тысяч евро в качестве небольшого бонуса от нас. А победители смогут присоединиться к клубу Белый Дракон. Вряд ли не краснеет, подумал Алекс. Даже если бы такой клуб существовал. Зачем ему бойцы с полностью уничтоженными энергетическими каналами? Разве что они научились каким-то образом нивелировать отрицательные эффекты наркотика. Охранники отвели Алекса в процедурную, где медиков особенно заинтересовал палец, которым он метнул монетку. Они даже сделали пару рентгеновских снимков, но они лишь доказали наличие серьёзной внутренней травмы сосудов и мышц. Собственно, указательный палец не двигался и даже не ощущался как часть тела. будто нервные окончания просто умерли. Теперь, чтобы сжать пальцы в кулак, ему приходилось помогать другой рукой. Затем последовал очередной укол рубиновой жидкости. Покинув наконец процедурный кабинет, Алекс почему-то не почувствовал внутреннего напряжения, характерного для приёма наркотика. Похоже, его организм начал справляться с нагрузкой, что не могло не радовать, лишь бы это не было первым шагом к привыканию. Из процедурной охранник повёл Алекса необрантно в комнату. Она другой этаж, там в более просторном, явно люксовом номере его ждал Ли. Расположившись в кресле с чашкой чая, он указал на место напротив. Присаживайся, выпей чаю. Это было настолько странно и неожиданно, что Алекс не нашёл, что сказать, и молча воспользовался его предложением. Поздравляю с выходом в финал, добродушно улыбаясь, сказал китаец. Сегодня ты показал отличные навыки, достойные ученика клуба рейтинга. Неужели они заметили мой фокус с монеткой? Скорее удивился, чем испугался Алекс. Так быстро? Использовать тайцзы Цюань, чтобы снять нагрузку от рубина, тоже отличная идея. Мы даже возьмем ее на вооружение. Продолжил Ли. В каком же клубе тебя так хорошо обучили? Интересно. Это же явно не серебряный дракон. Не стали бы они так подставлять своего. Алекс понял, что про монетку китаец ничего не знает, но легче от этого уже не становилось. Почему это сразу подставлять? осторожно спросил он, почему-то не решаясь даже притронуться к чашке. Хотя по логике травить его чаем не было никакого смысла, ведь в процедурной им несколько раз в день делали уколы. Полагаю, они просто решили воспользоваться твоим знакомством с блондинчиком, предложил Ли. Но так подилетански следить за нами было очень глупо. Разумеется, мы избавились от твоих дружков. Так что если ты всё ещё надеешься, что кто-то придёт тебе на помощь, то можешь об этом забыть. Они убили Александра и Даню, ужаснулся Алекс, но быстро взял себя в руки и залатал трещину в своём состоянии холодного отчуждения. Нет, не верю. Александр всё-таки не зря является главным учеником Серебряного дракона. Да и Даню с его предвидением в расплох не так-то просто застать. Я же говорил, что меня заставили, напомнил он китайцу. Так что я этих людей даже не знал. Да пусть тем, не стал спорить Ли. Так из какого ты тогда клуба? Мелкий клуб в самом конце рейтинга. Название вам ничего не скажет, нехотя ответил он. Упираться действительно было бесполезно. Возможно, стоило назвать какой-то конкретный клуб и попытаться надавить на китайца, пригрозив различными карами. Но если уж он не боялся конфликтовать с Серебряным Драконом, то другие названия его бы точно не впечатлили. Но дело твое, можешь не рассказывать. Неожиданно не стал настаивать Ли. Если понадобится, я сам об этому знаю. Пожалуй, я даже рад, что ты попал к нам. Будет интересно посмотреть, что может сделать обычный человек без навыка управления ЦИП под нашим препаратом против такого, как ты. Мы даже не стали вводить тебе последнюю дозу рубина, чтобы эксперимент был интереснее. Я надеюсь, ты нас не разочаруешь. Так вот, почему я ничего не почувствовал после укола? Понял, Алекс. А если я смогу его победить, то вы действительно меня отпустите? Ли улыбнулся. Конечно. Да ладно. Критически переспросил Алекс. Возможно, ему стоило бы бояться, но он чувствовал лишь злость на человека, из-за которого погиб один из его знакомых. А почему нет? пожал плечами китаец. Чем обычный студент может нам угрожать? Тебя же сказали, кого я представляю. Алекс кивнул. Сун Ион. У меня на родине не бояться связываться даже древние храмы. Гордо сказал Ли. Мы знаем, где ты учишься и живешь. Поэтому, если ты расскажешь лишнее, то ни Серебряный дракон, ни твой собственный клуб тебя не защитят. Что за сун и он? удивился Алекс. Я думал он из триады. Да пофиг, в принципе. Но китаец явно что-то хитрит. Если бы они не боялись Серебряного дракона, то не действовали бы так скрытно. У меня в любом случае нет другого выбора, кроме как поверить вам, помурчившись, сказал он. Федерация я буду в полную силу тоже в любом случае. Так зачем же вы позвали меня сюда на самом деле?" Лип потёр ладошки. "А ты мне нравишься. Остаёшься таким спокойным в сложной ситуации", с восхищением сказал он. "Просто я решил предупредить, что первый образец получил от нашего препарата гораздо больше силы, чем любой другой из бойцов. Твои слабые попытки скрыть навыки владения ци могли сработать в первый день, но сегодня это выглядело откровенно глупо. И если ты попытаешься так же сдерживаться с первым То умрёшь слишком быстро и не позволишь раскрыть всю его силу. Не проблема, я не стану сдерживаться, легко согласился Алекс. Отлично, кивнул китаец. Возможно, наше вынужденное сотрудничество это первый шаг к хорошей дружбе. Нам пригодятся свои люди в российском рейтинге, а у тебя явно есть потенциал. Мы могли бы помочь твоему развитию, скажем, пригласить на стажировку в Китай, в один из древних храмов. Связи у нас есть везде. Я только за, согласно кивнул Алекс. Сейчас он вообще был готов согласиться на что угодно, лишь бы убедиться в том, что китаец отпустит его и Рогова Слоки. Но могу ли я тогда попросить о небольшом одолжении? Стоп, стоп, стоп, покачал головой Ли. Условия здесь ставлю только я. Дружба, возможно, будет в будущем, а сейчас ты просто делаешь всё, что тебе скажут. Это не условие, поспешно сказал Алекс. Но если можно не проводить другие бои или Алекс Крушонный покачал головой и указал на него охранник. "А вы видите его?" После того, как Ли выпер его из своего номера, Алекс первым делом заглянул к Локи. Как ни странно, парень выглядел довольно бодро, заверив, что благодаря очередной порции рубина чувствует себя значительно лучше. Алексу оставалось надеяться, что Ёжику попадётся противник полегче, хотя похоже, таковых в восьмёрке уже не осталось. "Надеюсь, Рогов тоже не погибнет", думал он, вернувшись к себе в комнату. А то спаситель из меня так себе. Даже ничем ему помочь не могу. Хотя фокус с монеткой вроде бы никто не заметил. Меня ничего не мешает прихватить что-нибудь с собой и повторить бросок. Обоская в комнату Алекс не нашел ничего подходящего, но зато смог вывернуть из тумбочки пару винтов. В любезно выданной триаде спортивной формы отсутствовали карманы, но он все равно смог запрятать винтики под шов в рукаве. Затем пришло время работы над внутренней энергией. Правда, сначала Алекс решил убедиться в том, что китаец не врал, и ему действительно вкололи пустышку. Направив энергию в татуировку тигра, Алекс вызвал его на помощь, но вместо Бякотена в Австралии неожиданно объявился Красный дракон. Ронтиан, удивился Алекс. Я думал, сегодня не твоё дежурство. И тут его осенило. Или ты прилетел сообщить, что смог связаться с моими друзьями? Это было бы лучшей новостью за последние несколько дней. Нет, не смог. Огарчил его Ронтиан. Зато выполнил твою прошлую просьбу. Договорился для тебя о встрече с Гаром. Супер, без особого оптимизма пробормотал разочарованный Алекс. Но сейчас это не очень актуально. В отличие от вашего мира, астрал бесконечен, и найтись в нём без созданной связи довольно проблематично, раздражённо сказал дух-хранитель. Но Гара же ты как-то нашёл, заметил Селин. Вообще-то это он нашёл меня, немного смутился Ронтиан. В любом случае, я передаю тебе его слова. Чтобы он почувствовал тебя и явился на встречу в вашей реальности, ты должен приблизиться к телу своего учителя хотя бы метров на 100. Алекс поморщился. О'кей, подумаю об этом позже. Лучше скажи, насколько сильно сейчас увеличена плотность в моей ци? Могу я драться в полную силу? И какие будут последствия? Дракон смерил Алекса взглядом. А, даже получше, чем после первой дозы. Но максимально разгонять Ци и применять для усиления мышц я бы не советовал, восстанавливаться потом будешь несколько лет. К тому же, я вижу, что один палец ты посчитал лишним, раз решил уничтожить в нём все энергетические каналы. В принципе, его можно теперь смело оторвать и выкинуть за неннадобностью. Даже любопытно, чем ты при этом руководствовался. Алексу оставалось лишь промолчать в ответ. Травмированный палец его сейчас волновал меньше всего. Обмениваться колкостями с драконом усиленно не было никакого желания, поэтому он просто послал его куда подальше, а точнее обратно во страл, а сам вновь занялся практикой тайцзи, надеясь чуть лучше подготовиться к предстоящему бою и уменьшить возможные последствия применения сатори и всех остальных навыков управления ци. Интуиция подсказывала ему, что выложится придётся по полной, без оглядки на возможные побочные эффекты. Время пролетело практически незаметно. А спустя 2 1/2 часа Алекс уже вновь стоял в концертном зале. Здесь собрались все восемь бойцов, в том числе и номер 1, которого он наконец смог рассмотреть получше. Абсолютно лысый мужчина, даже без бровей и ресниц, с болезненно худыми конечностями и со слегка подёргивающимся лицом, чем-то напоминал друга из детства Стаса, словно они болели одинаковой болезнью. Но первый всё же был значительно старше и пониже ростом. Олег картинно взмахнул микрофоном и заговорил со своей фирменной улыбочкой. Во-первых, я хочу сказать спасибо всем вам за участие в нашем небольшом исследовании. А во-вторых, мы решили, что финальные бои пройдут, как говорится, для души, по особым условиям. Он сделал паузу. До смерти. Возможно, Алексу показалось, но он почувствовал на себе насмешливый взгляд китайца. И первыми на ринг выйдут номера двадцать один и тридцать пять. Вот же твари! мысленно взревел Алекс, мгновенно растеряв все свое спокойствие. Он же нарочно поставил рога вопротив Локи.